Эксгумация. Общая характеристика. Эксгумация это урегулированная статьей 178 УПК следственное действие, основное содержание которого заключается в извлечении трупа из места его правомерного официального захоронения. Осмотр трупа и эксгумация Два разных следственных действия. Юридическое основание эксгумации – это постановление следователя, дознавателя. А в случае, если близкие родственники или родственники покойного возражают против проведения данного следственного действия, дополнительно требуется получение разрешения суда. Фактическое основание эксгумации это наличие достоверных доказательств о том, что определенное место является местом захоронения и в нем захоронен труп, на котором или внутри которого могли остаться следы, имеющие значение для дела. Условия правила эксгумации состоят из общих условий правил производства любого следственного действия и специфических условий, правил эксгумации. Первое. Уведомление близких родственников или родственников покойного о необходимости эксгумации и принятом по этому поводу следователем решений. Второе. Эксгумация производится с участием двух понятых. Третье. Обязательное участие судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача. Четвертое. При эксгумации нельзя применять принуждение, за исключением эксгумации, осуществляемой по решению суда, или по правилам части 5 статьи 165 УПК. Порядок проведения эксгумации Порядок проведения эксгумации следующий. Первое. Принимается решение о необходимости и возможности эксгумации. Второе. Выносится постановление о производстве эксгумации. Третье. Об эксгумации уведомляются близкие родственники или родственники покойного. Четвертое: Если кто-либо из близких родственников или родственников покойного возражают против эксгумации, следователь, дознаватель и другие. Выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении эксгумации. Получается согласие на возбуждение такого ходатайства от прокурора, после чего постановление направляется в суд. Пятое. Суд выдает разрешение о производстве эксгумации. Шестое. Приготавливаются необходимые для эксгумации технические средства. Седьмое. Приглашаются понятые, судебно-медицинский эксперт, врач, а при необходимости специалист и другие лица, которым в начале следственного действия разъясняются их права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. если нужно, они предупреждаются о неразглашении данных предварительного следствия. Восьмое. Постановление о производстве эксгумации оглашается администрацией соответствующего места захоронения. Девятое. Извлечение трупа из места захоронения и предъявление его понятым. 10. В протоколе следственного действия отражаются ход и результаты производства эксгумации, отличительные признаки каждого изъятого объекта и точное место его обнаружения. 11. упаковка изъятого, опечатывание, удостоверение подлинности упаковки подписями следователя, дознавателя и других, и понятых. Двенадцатое. Завершение протоколирования следственного действия по правилам статей 166, 167, 180 УПК. 13. -е. Возмещение родственникам покойного, связанных с эксгумацией и последующим захоронением трупа расходов.